Боха — буйство красок, фактур и смыслов, которое всегда развивается во времени. Современный вариант стиля Боха выстрелил сперва в моде на границе д в а д т о г о и двадцать первого веков на фоне популярности супермоделей Кейт Мосс и актрисы Сиены Миллер, о чем активно писал журнал Vogue. Эксцентричный микс. женственные драпирующиеся платья и подчеркнутая артистическая безалаберность в мужских образах, пульсирующие цвета, непременная этничность и б л и с т а т е л ь н а я потертость. Этот стиль в одежде еще называют гранж или пепельный шик, а ведущими его сторонницами были также актрисы Мэри Кей Толсон и Зои Дешанель. Мода в одежде возродила интерес к этому стилю и в интерьере, о чем опять же свидетельствовал ВОК в майском номере за 2004 год, п о с в я т и в этому направлению статью «Дизайн для жизни». Любопытно, что даже корни названия этого стиля этничны, абсурдны и эклектичны по своей сути. Боха – сокращение от французского богема. Так французы называли в XIX веке представителей творческой интеллигенции, иронизируя над их эксцентричностью, неприкаянностью и безалаберным стилем жизни. Ведь богема со звучно с богемен, французским наименованием цыган. Французы взяли это слово от названия чешской провинции б о г е м и и р о д и н е знаменитого богемского х р у с т а л я Здесь в средние века часто останавливались цыганские таборы. Разумеется, они никак не участвовали в производстве дорогого стекла, но именно отсюда, из Богемии, они приходили во Францию, поэтому французы, не мудруя лукаво, и называли этот к о ч е в о й народ б о г е м и е Хотя на деле этот топоним вообще-то происходил от наименования древнего кельтского племени б о и упоминавшегося еще в древнегреческих источниках, и племя это ни к о и м образом не могло быть предками цыган. Никакой стройной логики, как в общем-то и любит стиль Боха. Но иронию в сторону. Эстетически этот стиль опирается на несколько важных исторических моментов, которые на деле и формируют его довольно строгие рамки, хотя и кажется, что в стиле Бохо позволено все. В первую очередь на его формирование повлияло творчество британских художников и литераторов XIX века. В 1848 году Уильям Мейк Пистекерей Впервые использовал французское слово б а г е м а в своем романе «Ярмарка Чеславия», описывая стиль жизни танцоров, художников, музыкантов, артистов цирка и представителей других свободных профессий того времени. А в 1860-х годах этот термин ассоциировался в частности с движением п р е р о ф а э л и т о в группы художников-эстетов, и наиболее выдающимся из которых был Данте Габриэль Россетти. п р е р о в э л и т ы верили, что современная на их момент живопись зашла в тупик и умирает, и единственный способ ее возродить – вернуться к искренности и простоте раннего итальянского искусства, то есть искусства д о р а ф а э л я которого п р е р о в э л и т ы считали основателем академизма. Картины п р е р о в э л и т о в наполнены сочными красками, жизнелюбием и свободой. Струящиеся ткани, этнические и флористические узоры на фоне прекрасные женщины с распущенными волосами, с букетами цветов, подчеркнутое единение с природой и отказ от строгих условностей жизни — таковы картины п р е р о ф а элитов. Это направление в искусстве сильно повлияло и на русскую живопись. Его эстетические мотивы перенял и переработал, в частности, Михаил Врубель, который до сих пор является мощной опорой для многих современных художников. Они по-своему пересматривают эстетику п р е р а ф а э л и т о в но основная философия остается прежней: жизнелюбие, свобода любви и самовыражения, эклектичность, сложная яркая цветовая палитра, детализация декора, тканей. этнических мотивов и тому подобное. Маленький штрих, словно для иллюстрации цикличности моды, способной возвращать в современность к а з а л о с ь бы давно забытые вещи, черты преров и элитизма, отчетливо прослеживаются в стилях певицы Флоренс Уэлч, модели Карен Элсон и модельера Анны Суи. Далее важно упомянуть, что Бохо стиль в интерьере стремится наследовать дух французских художественных м а н с а р д конца XIX начала XX веков, словно имитируя обстановку мастерских Пикассо или Матисса. В России предтечами Бохо стиля в интерьере стали дома коллекционеров искусства Михаила Морозова и Сергея Щукина, которые были крупнейшими коллекционерами импрессионистов своего времени. Понять и прочувствовать настроение Бога стиля можно также погрузившись в изучение образа жизни и биографии русской богемы Сергея Дягилева, а л е к с а н д р а Бенуа, Михаила Врубеля, ф ё д о р а Шаляпина, Константина Коровина. Детальные и эмоциональные мемуары последнего, как нельзя лучше, позволяют окунуться в жизнь и быт творческих людей того времени. Следующий этап формирования богостиля пришелся на п я т и д е т ы е с е м и 7 0 т ы е годы в Америке. Он вобрал в себя идеи и ценности сначала бит культуры, а затем культуры хиппи. Тогдашняя молодежь демонстрировала ценности свободы, самовыражения, пацифизма, любви к природе и национальным ремеслам, прежде всего в одежде и образе жизни, но со временем... Они повлияли на обстановку их квартир и домов. Так Эмили Хенсон, автор книги «Современный бого», пишет, что в 1970-е в Лос-Анджелесе было заметно повальное увлечение макраме. В России СНГ эта техника была на пике популярности в конце 1980-х и в 1990-е годы. Макраме, казалось, заполонила собой все дома и квартиры до предела и быстро с т а л о считаться дурновкуси. Однако к 2 0 1 0 т м техника вернулась в уже более утонченном и профессиональном виде и сейчас стала обязательным атрибутом бога интерьеров, особенно если мы говорим об эко-направлении этого стиля. И не только макраме. Становятся популярны авторские ковры, гобелены, д о м о т к а н ы е полотна, этнические ткани. Все, что прямо или ассоциативно работает на ц е н н о с т и стиля, витальность, многоцветие, любовь к разным культурам и субкультурам, бережность по отношению к истории и искусству, свобода самовыражения и утонченная сочетаемость несочетаемого. Пожалуй, самое важное, что нужно прочувствовать в стиле Бохо, его стремление развиваться во времени, вбирая в себя все новые и новые смыслы. Хороший Бохо-интерьер нельзя создать о д н о м о м е н т н о он должен наполняться постепенно. Поэтому этот стиль, более других, предполагает с о т р о р ч е с т в о с заказчиком. Бохо-интерьеры будут близки коллекционерам антиквариата и искусства. в том числе к и ч е о в о страстным путешественникам, которые любят привозить необычные вещи из разных стран и с интересом изучают культуру и быт разных народов, поклонникам х и п п и к у л ь т у р ы меломанам, экстравагантным и творческим личностям, тем, кто хочет сохранить память об истории своей семьи и грамотно вписать в новый интерьер. И комод, доставшийся от прабабушки, и советские кичи с квартирой родителей, и свою коллекцию картин художницы сбали. И еще один принципиальный момент. стиль Боха при всей своей почти нарочитой безалаберности, экзальтированности и стремлении сломать стереотипы требует строго выверенного вкуса и огромной насмотренности, иначе слишком велик риск сделать интерьер, фото которого будут публиковать с меткой, как не надо. Амбассадором современного стиля Бохо в мире безусловно считается Гуталуру, американский архитектор, дизайнер и декоратор родом из бразильского города Сан-Паулу. Мой стиль – это подборка и с т о р и й микс культур, цветов, фактур и прожитых моментов, которые создают радостное пространство. Стиль Бохо, возвращающий очарование 1960-х. но не имитирующий эпоху хиппи, объясняет Гуталуру. Эту деталь я считаю ключевой для создания безупречного бога интерьера. Дизайнер или декоратор должны рассказывать определенную историю своим таким проектам. Бога в этом смысле р а в н о с и л е н самой человеческой жизни, в которую вплетены тысячи событий. Боха интерьер может стать историей человека художника, человека коллекционера, человека меломана, человека путешественника, человека ностальгирующего или человека мечтающего. Но такой интерьер нельзя проектировать только из соображений моды. Как минимум заказчику станет быстро неуютно в подобные к л е к т и к и если эстетика б у х а не отвечает его внутренним духовным потребностям и если интерьер не рассказывает его личную историю жизни. Как работает г у т а л о р у К примеру, когда на фоне пандемии она решила переехать из Нью-Йорка в более спокойный и уютный город Окстин о в штате Техас, г у т а избавилась от всей прежней обстановки. а для съемной квартиры на новом месте искала ее заново. Я решила продать и раздать мебель из прежней квартиры, чтобы создать интерьер, который будет лучше представлять нынешний жизненный этап. Покупала она мебель в антикварных лавках и на аукционах винтажа. Так в винтажных магазинах Гута приобрела два ретро-дивана известного дизайнера Адриана Пирсола 1960-х-1970-х годов, а лампу сделала из старого основания для светильника и африканской шляпы, купленной с рук на п р и д о р о ж н о й ярмарке. При этом часть предметов обстановки она всегда перевозит с собой, куда бы ни поехала. Некоторые из вещей имеют для меня большое значение. Они принадлежат бразильским художникам. Например, н а с т е н н о е о ж е р е л ь е от Эстудио Лех. Мне нравится, что их работы всегда рассказывают историю. Гута говорит, что ее гости часто просят провести экскурсию по квартире и объяснить, как тот или иной предмет оказался в ее доме. Еще один штрих. который объясняет дух стиля БОха. Интерьер должен не только визуально рассказывать какую-то историю, пусть и красиво придуманную декоратором для этого проекта. Хозяин такого интерьера должен быть действительно глубоко вовлечен в процесс, чтобы потом иметь способность дополнять и развивать интерьер, покупая новые предметы с особой для себя историей. В разнообразные и неоднородные стилистики б о х а тем не менее, к нашему времени в ы д е л и л о с ь три крупных направления: б о х а шик, наиболее близок к эстетике п р е р о ф а элитов т р а д и ц и я м русской и французской богемы, характеризуется продуманной о л и п о в а т о с т ь ю и выставленный на показ роскошью, часто поддельной, в чем нет ничего зазорного для б о х а Много золота, хрусталя, анималистические принты, тяжелые ткани, богатый декор, мебель с мягкой обивкой, советская посуда, картины, в том числе китчевые, в тяжелых р а м а х Иллюстрация один. Бохо эко. Главный ориентир культура хиппи. Спокойные цвета, натуральные материалы, народные ремесла, домотканные полотна и ковры. макраме и г о б е л е н ы В таком интерьере у местной коллекции пластинок выставленные на показ как главная ценность, необычные народные инструменты в качестве визуального акцента, лавцы снов и обилие комнатных растений. Иллюстрация 2. Бохо этника. Опорные этнические мотивы. Чаще всего на эстетику восточных культур, а также этносов Австралии, Африки и Южной Америки. Допускает наиболее одиозное сочетание несочетаемого в цвете, фактурах и решениях, но требует огромных вложений, в том числе временных. Такие интерьеры любят и фрески на стенах, и коллекции африканской скульптуры, и мозаичные подоконники. Все это разнообразие при этом не должно становиться к а к о ф о н и е й Иллюстрация 3. В 2023 году стиль Бохо становится все более актуальным. Это было заметно, в частности, по итогам выставки Салоны д а л ь м о б и л е в Милане. Тенденции в дизайне, которые прослеживались на этом ключевом профессиональном событии весны, легко укладываются в философию Бохо. а именно сложные колористические решения ценность народных ремесел и продукции малых местных мастерских ценность ретро предметов которые реставрируются или даже полностью п е р е о с м ы с л я ю т с я для использования как у гу ты лулу африканская шляпа становится абажуром для светильника ценность вне временных интерьеров, которые могут спокойно развиваться и жить своей жизнью, наполняясь постепенно по мере того, как меняется и преобразуется жизнь их хозяев; ценность личностных воспоминаний, персонального творчества и авторства вообще; ценность разных культур, этносов и традиций; ценность экологичного подхода и экоматериалов. стремление миксовать, удивлять, вдохновлять технологиями, красками, решениями. Отсюда логичное использование стиля Бохо, который способен все это вобрать в себя и органично представить в одном пространстве. Также важно подчеркнуть, что Бохо прекрасно работает в интерьерах коммерческого характера, особенно в отелях, ресторанах и кофейнях. Например. Популярные нынче к у п о л ь н ы е отели на Алтае, даже в своей архитектуре, б л и з к и экологичному направлению стиля Бохо, а заведения этнической кухни, такие как Гранд Кафе Фрида в Санкт-Петербурге или проект известного ресторатора Александра Рапопорта «Китайская грамота» в Москве, активно используют принципы Бохошика и Бохо с элементами национальных культур. Так что декоратор, свободно владеющий стилем Бохо, будет востребован как в нише частных интерьеров, так и на рынке коммерческих проектов. Коротко характерные черты Бохо: атмосфера, витальность, способность жить, расти, развиваться, эксцентричность, подчеркнутая персонализация, легкость, свобода, отказ от условностей. Помещение любое. От типовой советской квартиры до загородного дома, от небольшой хипстерской кофейни до топового столичного ресторана. Однако разные пространства требуют абсолютно разных подходов к прочтению Боха. Это также нужно учитывать и соизмерять. Базовая рекомендация: чем меньше пространства и чем ниже потолки, тем строже отбор цветовых решений, отделки и позиций. В квартире 30-40 квадратных метров с потолками 2,5 метра таким образом будет логично работать направление бохоэко, которое можно разбавить элементами этники или винтажа, а пространство эффектной древолюционной о квартиры в Петербурге вполне может стать площадкой для роскошного бохошика. Цветовая гамма любые цвета, в том числе и кричащие палитры, использующие открытые оттенки. Однако чем смелее колористика проекта, тем сложнее выдержать баланс. Поэтому стоит взять в качестве цветовой опоры какой-то определенный эстетический объект. Это может быть конкретная картина, от которой вы будете строить всю колористику пространства, турецкие г о б е л е н ы или мексиканские маски, собранные заказчиком в путешествиях. Тем не менее, чаще всего в интерьерах в стиле б о х а встречаются винные, зеленые, коричневые, оранжевые, розовые и желтые оттенки. Обязательно участие, пусть и в качестве вкраплений базовых цветов. белого, бежевого, серого или черного. Они помогают удержать палитру в балансе. Также можно использовать яркие акценты, такие как фиолетовый или синий, в том числе синий к л я й н а Эко-направление всегда реализуется в более сдержанных и натуральных тонах, но и здесь допустимая к л е к т и к а и нотка безумства. Отделка. смелое комбинирование разных материалов при условии гармоничного сочетания. Для стен краска или обои, в том числе роспись по стенам и яркие обои с флористическими или анималистическими принтами. Для пола керамическая плитка, в том числе с активным принтом, крупноформатный керамогранит, инженерная доска, паркет или плитка ПВХ. потолки под покраску без встроенных светильников и многоуровневых решений мебель как минимум 30-50 процентов позиций должны быть нестандартными это может быть винтажная мебель мебель купленная в небольших авторских мастерских дизайнерские позиции Эко-мебель из ротанга или бамбука, а также необычные решения вроде стеллажей из старых лодок или расписанных вручную комодов и шкафов. Освещение. Свет в стиле бохо всегда подчеркнуто эклектичен и этничен. Это могут быть светильники в восточном стиле, например японском или турецком. Светильники с авторскими абажурами из шелка, кружева или гобелена с бахромой, кисточками или даже перьями. Винтажные люстры и лампы, а также светильники с абажурами из природных материалов: бамбука, ротанга, соломы. Иллюстрация 4. Декоры, мотивы. эффектный текстиль с этническим орнаментом, вышивкой или принтами в виде геометрических фигур, цветов или животных, обилие подушек с разными узорами, ковры, в том числе настенные, авторские гобелены и макраме. Иллюстрация 5. Каменная скульптура. прежде всего этническая, например, неоафриканские статуэтки из дерева, национальные маски, мексиканские, венецианские, китайские, вазы, авторская керамика, аромалампы. На стенах картины, панно из натуральных материалов, ботанические или зооморфные вышивки и акварели, хиппи-постеры или тщательно подобранные фотографии, абстракции или графика. В целом, в б о х а с т и л е уместно демонстрирование любого хобби его хозяев, будь то любовь к горным походам, коллекционирование винтажных советских открыток или огромная библиотека кулинарных книг. Ведь сама суть этого стиля в том, что интерьер должен наполняться постепенно и меняться со временем. И декоратор здесь выступает в роли грамотного модератора, который задает общую колористику и настроение пространства. Помогает увязать в единое целое уже существующие дорогие сердцу заказчиков предметы, подбирает мебель, текстиль и наиболее значимые акцентные позиции, а далее оставляет свободу для творчества хозяев.